Глава шестнадцатая. На следующее утро, пробудившись от тревожного сна, Сель перепугалась, потому что Ричард всё ещё не вернулся. Собираясь на работу, она ни о чём не могла думать, кроме как что, если вдруг с её верным паучком случилась беда. «Ну и что, что он столетний, но ведь не неуязвимый?» И зачем она только пожаловалась ему вчера? В лавке всё валилось из рук. Курьеров она слушала невнимательно и постоянно переспрашивала. Едва не перепутала стеллажи, когда раскладывала тени. И заполнение бумаг отложила на вечер. На цифрах сосредоточиться вообще не получилось. Едва дождалась обеда и помчалась домой, сломя голову, рискуя пересчитать ступеньки лестницы мягким местом. Каково же было удивление Силь, когда своего мохнатого лапчатого друга она застала мирно посапывающего на подушке. Она и так прохаживалась вдоль кровати эдок Старалась не сильно шуметь, якобы ненарочно. И всё это проделывала в попытке разбудить Ричарда. Но всё оказалось тщетным. В конце концов, переполненная отчаянием силь опустилась на кровать и принялась просто буравить паука взглядом. Разбудить открыто она его не могла, ведь он же устал за ночь. Но и дальше оставаться в неведении становилось невыносимо. «Сейчас расскажу», – раздался спокойный голос Ричарда. Впрочем, глаза паук так и не открыл. «Всё равно не дашь поспать спокойно. Да я и не зверь». «Сейчас только сон смотрю, И несколько секунд он ещё продолжал делать вид, что спит, а Силь старалась даже не двигаться, немного стыдясь собственного нетерпения. Но ну, всё, всё, проснулся», — открыл глаза Ричард и нащупал взглядом Силь. «Обедала?» Она потрясла головой с любовью, глядя на своего верного друга. Если бы он не был пауком, да ещё и довольно хрупким, затискала бы его в объятиях. «Тогда марш за стол», — скомандовал Ричард, и его словно ветром сдуло с подушки. Уже через минуту в стол был сервирован к обеду. Сель плетала грибную похлёбку, а сам Ричард готов был к долгому рассказу. «Пришлось мне отправиться за море, отыскать знакомого приятеля в самой Руси, чтобы узнать кое-что интересное и очень страшное про нашего общего знакомого». Начал паук свой рассказ, и сель пробежал холодок предчувствия меж лопаток. Матвей Киров был довольно известной личностью в узких кругах. Правда, сейчас уже его имя придали забвению. Так начал свой рассказ про жизнь Мэтта в далёкой Руси Ричард. Уже с самого начала Сель приготовилась услышать невесёлую историю, а тайну личной трагедии и ожидания её не обманули. Матвей Киров был родом из старинной дворянской семьи. Только вот нелюбимым он рос и считался семье тайным проклятием. Мать даже хотела задушить его в младенчестве, когда выяснилось, что он может повелевать взглядом, двигать предметы, не прикасаясь к ним, разводить пожар на пустом месте и многое другое. Он еще лежал в колыбели, когда выяснилось, что родился очень сильный маг с душой чернее ночи. В Руси сейчас царят суровые нравы, а магов там мало, и все они ведут тайную жизнь. А в те времена так и вовсе свирепствовали охотники на магов последних вылавливали и сжигали на кострах публично, чтобы больше никому не повадно было. Матвей рос практически в одиночестве. Как только ребёнок смог ходить самостоятельно, его с нянькой из господского дома, запретив выходить за пределы поместья и не казать носа из дома в дни больших приёмов. Для всех окружающих семью Кировых существовала официальная версия, что сын их умалишенный, страдающий буйными припадками, и что супруги Кирова были вынуждены изолировать его от общества. Нянька Матвея была злющая, престарелая тётка, которая практически ничего не видела. Она била маль особенно если тот нечаянно колдовал. Родители Матвея не навещали его и о жестокости няньки не знали. Но так продолжалось до тех пор, пока Матвей немного не подрос и не стал понимать, что за пределами поместья тоже есть жизнь, А его нянька лишает его этой самой жизни. Вот тогда он без озрения совести начал практиковаться на ней в магии, которую сам до этого боялся пуще огня. Только вот одновременно с новыми знаниями в нём просыпалось и понимание того, что родителям он не нужен. А на улице днём его подстерегают опасности или даже смерть. стихии Матвея стала ночь. Каждый день с наступлением темноты в любую погоду он накладывал на няньку сонные чары, а сам выбирался из поместья через тайный лаз, который прорыл под забором. Он просто гулял, изучал город, наблюдал за редкими прохожими. Пару раз на него пытались напасть тёмной подворотни, Но разве ж можно нападать на чёрного мага? Только потому Матвей оставлял живых этих озлобленных нищетой бродяг, что в его сердце никому не было как добрых, так и злых чувств. Разве что няньку он ненавидел всей душой. Однажды ночью он спас девушку, которую хотели обесчестить двое в военной форме. Девушка оказалась сиротой, что поздно возвращалась с работы. Она была чудо как хороша, и Матвей сразу же влюбился в неё. И, кажется, она ответила ему взаимностью. Эта любовь и погубила их. Больше он не мог прятаться по ночам и стал выбираться из дома днём, чтобы встретиться с любимой. Денег карманных ему не выделяли, и он устроился грузчиком в порт, разгружал по ночам баржи. Любовь к Оксане крепла день ото дня, и он уже не представлял себе жизни без неё. И для неё он стал верным и надёжным спутником и другом, чьи магические способности её не смущали, а наоборот восхищали. Матвей с Оксаной сговорились о тайном венчании и решили, что жить, пока будут в её комнатушке, что она снимала за небольшую плату. Но обвенчаться они не успели. В один из дней нянька заметила отсутствие Матвея и доложила об этом господам. За сыном была установлена тайная слежка и быстро выяснилось, с кем тот встречается и чем вообще живёт. Обвинить собственное порождение в колдовстве родителям это не посмели. Его отловили и посадили на цепь в подвале. А Оксану сдали охотникам за магами, обвинив в колдовстве. Таких тогда даже не судили, а сжигали как можно скорее, что и произошло на следующий день. Пока Матвей тщетно пытался освободиться. Его магия была ещё недостаточно сильна, чтобы бороться с толстыми цепями и крепкими замками на двери темницы. Узнав о мучительной смерти, любимый Матвей чудом не сошёл с ума, но замкнулся в себе окончательно. Никто не знал, чем он занимается, сидя неподвижно целый день глядя в одну точку. А он тренировал магию копил себе её резервы, подпитывая жгучей ненавистью ко всем. Прошёл месяц, прежде чем ночью Матвей смог покинуть темницу. Он наложил заклятие непроникновения на все двери и окна в господском доме и во всех хозяйственных пристройках, а потом всех их поджёг усилив огонь магии. Сам спрятался и не уходил, пока поместье со всеми обитателями не сгорело дотла. Голоса, молящие о помощи, ещё долго преследовали Матвея, но и их он сумел вытравить из себя. Уходя из страны, где родился, вырос и не видел ничего хорошего, он отрёкся от неё навсегда. Когда Ричард закончил свой рассказ, Сель уже рыдала в голос, жалея того несчастного, о котором узнала страшную правду, и с трудом представляя, что всё это когда-то могло хоть с кем-то случиться. «Бедный Мэтт!» – всхлипывала она. «Я даже подумать не могла». «Никто не мог», — умы заключил Ричард. «Даже я. Теперь я могу его понять. В его душе нет ничего светлого, что обычно так свойственно человеческим воспоминаниям». «Что же мне делать, Ричард?» — взмолилась Силь. «Как теперь смотреть ему в глаза?» «Ну, если это произойдёт, то мой тебе совет сделать вид, что ты ничего не знаешь, сама понимаешь. За такие воспоминания стараются похоронить как можно глубже». В лавку Кусель возвращалась в растрёпанных чувствах. Её глаза нет-нет да наполнялись слезами, стоило только вспомнить рассказ Ричарда. Да и разве сможет она теперь забыть его, если всё отчётливо себе представляла? Несчастное детство, никому не нужного ребёнка, побои, лишения. Стремление к знаниям и никакой возможности их получить. Это сейчас Мэтт производил впечатление умного, начитанного человека, но наверняка грамоте он учился, будучи уже очень взрослым и вдалеке от родины, которую таковой не считал. Вспоминались его слова, что он даже думать на родном языке себя отучил. И теперь Сель понимала, почему. Она до такой степени была погружена в себя, что не заметила тень на лестнице. Только когда чуть не налетела на Влада и ощутила липкий холод. «Что ты здесь делаешь?» В испуге отскочила она, едва не скатившись с лестницы. Влад перегородил проход, и обойти его не представлялось возможным. Сель беспомощно обернулась, но на скале они были одни. «Не бойся, я тебя не трону». Прозвучал в голове хмурый голос. Тень сказала это очень похоже на своего хозяина. «Один в один, как вчера ты сделал, Мэт. Да и к внешности его Силе пригляделось повнимательнее. Наверное, примерно вот в таком же возрасте Киров и бежал из страны, оставляя там свою душу. «Если не хочешь, чтобы хозяин страдал из-за тебя, уезжай». «Тебя он прислал?» — нахмылилась Силь. И тут Влад усмехнулся, эта эмоция на лице тени показала Силь до крайности неуместной. Сейчас, глядя на него, с трудом верилось, что это не человек, а существо, сотканное из тумана. «Я и есть он. Как же ты не понимаешь, все чувства хозяина передаются мне. Об этом не нужно вести разговоры». Что же получается? Если Влад утверждает, что мэт страдает из-за её присутствия на фабрике, то получается, и тень страдает тоже. Уму непостижимо. Она-то думала, что избавилась от преследований Влада, а на деле оказывается, что изменилась лишь тактика. И если раньше он натравливал на неё котлево, то теперь решил действовать сам. «Я не могу уехать, и твой хозяин об этом знает. Влад, мне нужно работать, пропусти, пожалуйста». Тут же попросила Иль сделала шаг вперёд, но наткнулась на промораживаемую стужу. Эти тени окружают очень неприятная аура. Ледяная какая-то. Не подумай, что угрожаю, протянул Влад. С этим покончено, просто предупреждаю. если хозяин может сдерживать себя, то мне это не свойственно. Не уедешь, обещаю, что будешь видеть меня очень часто. И он исчез. К этой особенности тени сине никак не могла привыкнуть. Она тряхнула головой, пытаясь отогнать неприятные предчувствия и продолжила путь в лавку. Ближе к вечеру появилось желание увидеть Мэта, хоть издалека, хоть одним глазком посмотреть на него. Силья едва дождалась, когда закончится рабочий день, и она сможет сделать вид, что прогуливается по фабричному поселку. Да и погода сегодня располагала, туман еще не опустился, и небо было относительно чистым, какое только возможно в этих краях. Закрыв лавку на несколько минут раньше, Силь даже изменила своим правилам, решив воспользоваться подземным проходом. Кто знает, возможно, она якобы случайно встретится с Мэттом в подвале. Ведь наверняка тот еще работает, насколько она знала, и всегда задерживается в своих подвалах и возвращается уже затемно, даже в это время года, когда дни стали значительно длиннее. Теперь Силь эту особенность Кирова понимала гораздо лучше. В светлое время суток он до сих пор не любит Его стихии оставалась ночь. Миновав проход, Силь оказалась в подвале, который раньше страшил её, а сейчас почти манил. Но там никого не было. Всё те же бурлящие ёмкости, сырость и мрачность. Надежды навстречу рухнули в один миг, как и настроение, Силь сразу же испортилась. Она ещё какое-то время потопталась в подвале, поприслушивалась, не раздастся ли за одной из дверей знакомый голос, и направилась к выходу. «Он знает, что ты тут». Заставила вздрогнуть её и замереть на месте голос в голове. Силь обернулась и посмотрела на Влада, который появился подаль. «Но он не выйдет. Зря ты пришла». «Я просто шла мимо», – пожала плечами Силь, стараясь напустить на себя побольше равнодушия. «А так, короче». На это Влад ничего не ответил, да до Сили дожидаться не стала, покинув подвал под его пристальным взглядом. Видно, Тень не шутила, теперь она его будет встречать повсюду. Горестно вздохнув, Силь побрела вдоль замка, стараясь не обращать внимания на то, какой тот обшарпанный. Возле центрального входа её окликнул Дин. Этого краснощёкового толстячка Силь была рада увидеть. «Как жизнь, Дин?» Первая заговорила Силь, пока тот отдувался от быстрой ходьбы и пытался справиться со смущением, краснее всё сильнее. «Всё так же, Силь», — ответил он, бросив на неё застенчивый взгляд. «А у тебя тоже нормально». Кивнула она, думая о своём и стараясь хоть как-то отвлечься от грустных мыслей. Они медленно брели к посёлку, наслаждаясь установившимся относительным теплом. «А котлив? Разобрался ли с ним мистер Киров? Я как раз собирался сегодня заглянуть к тебе поинтересоваться «Разобрался». Пришлось Силь на ходу сочинять историю с сумасшествием огненной птицы, которую Мэтт подверг лечению и лишь потом выпустил на волю. «Теперь он не опасен», — заверила его Силь, думая о том, как много успело произойти за каких-то несколько дней. «Изменилось всё, в частности, её жизнь». «Это хорошо», — кивнул Дин. «А вот на фабрике не всё в порядке». «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась Силь. Сейчас она как никогда поняла, что больше всего боится потерять эту работу. «Сегодня пришла депеша из комиссариата в Оксе». На следующей неделе планируют большую проверку на фабрике с участием коммерческих инспекторов и комиссаров полиции. Будут шерстить всё, допрашивать всех. Говоря, случаи нападения на мирных граждан участились, понизил он голос. И теней в городе стало больше. «Но почему они решили, что эти тени с фабрики?» – возмутилась силе «А ты знаешь аналоги нашей фабрики?» «Вот», — выждал паузу Дин и многозначительно продолжил. «Тени производят только здесь, и утечка их тоже идёт отсюда». Мистер Саймон опасается, что фабрику могут вообще закрыть, если не выяснит источник контрабанды. Это известие добилось сель окончательно. Если фабрику закроют, то она лишится всего.